Глава двадцать первая. Месяц золотых шаров. Лорен. О том, что случилось на берегу горячего моря, мы с Рейденом больше разговор не поднимали. Жизнь вернулась в прежнее русло. Массаж, тренировки с эспандером, небольшие прогулки в саду Харакуна, А также изучение драконей письменности. Один раз Кайта оступился на лестнице замка и потянул лодыжку. Тут-то мои тейпы и помогли». Благодаря им я зафиксировала и поддержала сустав пожилого мужчины. Он очень долго благодарил за помощь, а позднее в моей комнате появилась подушка, набитая шерстью. Мне она показалась жестковатой, предыдущая нравилась больше, поэтому я отложила подарок в сторону. Позднее, расспрашивая Сатоши, я узнала, что в этом мире принято за все благодарить подарками. И чем ценнее предмет в финансовом эквиваленте, тем больше, так считается, сама благодарность. Драконы обычно расплачиваются драгоценностями. Маги — всевозможными артефактами, снадобьями и эликсирами. А простые люди — предметами быта, но люксовыми. Меня аккуратно просветили, что шерсть в подушке принадлежит очень редкому горному животному. Я покивала и сделала для себя заметку, что к следующей зиме отнесу подушку Юмика. Может, у нее получится свалять шерсть и сделать мне теплый шарф? Месяц снежных звезд, как и предвещали боги в ночь перерождения, вышел морозным и белым. Зато стоило наступить месяцу золотых шаров, как снег растаял за пару дней, показалась травка начали набухать почки на деревьях. Я смотрела на все это как на чудо, потому что ароматы весны витали в воздухе, и они совсем не походили на ту весну, которую я помнила, со слякотью и лужами, прошлогодней пожухлой травой, разводами соли на единственных сапогах и постоянными дождями. Да, в этом мире даже дождь был каким-то другим. Освежающим. А еще расширился горный водопад, который проглядывался с одного из деревянных мостиков в саду. И я постоянно ловила себя на том, что зависаю, глядя на шумящую, срывающуюся вниз воду. эквас вас то — как-то раз прокомментировал Йоси, поймав меня на одном таком зависании. «Так красиво!» Я улыбнулась и развела руками. «Падающая вода-то?» Мальчишка забавно почесал рыжие вихры и шмыгнул носом. «Да что на нее смотреть-то? Вот если бы толк был. Эх, все вы, девчонки, одинаковые. Мои сестры тоже цветочками любят восхищаться. А когда в следующем месяце вишня зацветет, вы вообще будете в облаках витать. Знаю я вас». Я рассмеялась. Конечно, можно было бы рассказать, что когда человек смотрит на красивые предметы и пейзажи, у него в крови повышается допамин, серотонин, эндорфин, а кортизол, наоборот, падает. Все это улучшает настроение, дарит ощущение счастья. Даже одну и ту же еду, красиво сервированную и не очень, наш мозг воспринимает по-разному. И на то, что выглядит лучше, заранее вырабатываются правильные ферменты в желудке. Лучше идет усвоение, всасывание витаминов и нутриентов. «Ох, я бы могла рассказать и многое, но, боюсь, он бы меня совсем не понял». Именно поэтому я улыбнулась и ответила примирительно. «Мне кажется, важно находить время, останавливаться и любоваться красивыми вещами». «Да что вещи-то? Они бессмысленные и бесполезные. Вот красота у людей и драконов, это да, я понимаю». «Это уже по делу, влияние можно оказать, брак выгодный заключить». Меньше приданного с хорошенькой невестой опять же приложить, а сэкономленное золото пустить в материалы, если ремеслом занимаешься. Йоси сознанием дела приосанился. Вот мои сестры Мия и Харука точно знатных женихов себе найдут. А Каори, конечно, не повезло. У нее такое уродливое коричневое пятно на шее. Бр. Я ей всегда говорю, чтобы смотрела в землю. Когда она голову не поднимает, хотя бы не так сильно заметно, Правда, у нашего лорда урода тоже шрам жуткий на шее. И говорят, по всему телу отвратительные язвы. Но невеста такая прекрасная, что можно ослепнуть. Напоминание о Саяке прошлось лезвием по сердцу. Но я мужественно взяла себя в руки. Йоси, а вот оценивать людей по внешности плохо. Так делать нельзя. И нельзя говорить, что у Каори будет плохой муж, только потому, что у нее есть родимое пятно. Почему? Искренне удивился мальчишка. «Всем же известно, что красивые люди добрые, а не красивые и злые». «Вон все мертвые души, бабушка рассказывала. Были уродливые, как полузгнившие трупы». «А крылатые господа всегда прекрасны, а мелодия ветра в бамбуковом лесу». «Ох, я помассировала лоб». «Йоси, но ведь ваш лорд чернильных небес, по-твоему, страшный, так?» «Разумеется». Мальчишка даже покивал энергично. Его так все за глаза и зовут, урод. Но ведь он добрый и защищал вашу деревню. Ну да. Но ведь это не меняет того факта, что на него неприятно смотреть. Почему неприятно? На этот раз удивилась я. Мне вот приятно. Я считаю его красивым. А еще он очень сильный. Мы вместе поднимались вон на тот холм и всю высоту ваш лорд преодолел с помощью своих рук, представляешь? Я вот так бы не смогла, да и ты, думаю, тоже. Йоси открыл рот, но так и не нашелся, что ответить. Я тем временем продолжила. И даже если моё и твоё мнение по поводу внешности лорда не совпадают, как думаешь, ему приятно такое слышать? Не знаю. Мальчишка задумчиво почесал рыжую шевелюру. Наверное, нет. Наверное. «А тебе было бы приятно слышать, что ты урод?» «Но «Ну я ведь не урод», — воскликнул подросток и даже слегка побледнел. «Кто сказал?» «Мама и бабушка так говорят. А если я скажу, что мне не нравится твой рыжий цвет, и это признак дурной крови?» На этот раз он побледнел так сильно, что я поняла, что перегнула палку. Йоси, я шумно вздохнула. «Я пытаюсь тебе объяснить, что оценка внешности другого чела...» Эм... существа всегда субъективно. Эта природа сама по себе красивая. И то мне больше могут нравиться горы, а тебе озера. А люди еще сильнее отличаются друг от друга. Давать кому-то собственную оценку и агитировать за свое мнение касательно чужой внешности. Неправильно. Ты плохо поступаешь, говоря сестре, что она должна ходить с опущенной головой. Может быть тебе не нравится ее родимое пятно а кто-то другой вообще не обратит внимания. Еще хуже, что ты просто так в разговоре можешь назвать мужчину, который спас вашу деревню 50 лет назад, и без вмешательства которого ты, вероятно, не родился бы, уродом. Для тебя лорд чернильных небес, вероятно, неприятен внешне. Но мне вот очень нравится проводить с ним время и смотреть на него, а шрамы не пугают. «Оно и видно», — пробормотал Йоси. «Что?» на переспросила я. Что вам приятно с ним время проводить? Он внезапно поджал губы и отвернулся. Лорен вы смотрите на него точно так же, как мама на отца, когда он возвращается из далекого плавания. У него всегда отрастает борода, от него плохо пахнет, и одежда, рваная и заскорузлая от морской соли. Она бежит обниматься, даже если на ней лучшее платье. Я так и замерла, не в силах поверить, что даже этому мальчишке очевидно мое чувство к Рею. Чёрт, надо быть внимательнее, надо вести себя незаметнее и смотреть на него поменьше. Решила я про себя. Февраль назывался в этом мире месяцем золотых шаров не просто так. Я долго не могла понять, что за название такое необычное и с чем оно связано пока Сатоша в один прекрасный день не заказала у Юси целую рикшу-юдзу. Вначале я подумала, что это обычные мандарины, но нет. Они обладали более толстой шкурой, на вкус отдавали горчинкой, как грейпфрут, а на срезе напоминали костлявый лимон. На мой резонный вопрос, зачем столько невкусных фруктов, Кокура расхохоталась и объяснила, что юдзу она в первую очередь использует в косметологии. Его кожура содержит масла, и многие женщины кладут золотые шары прямо в воду, когда принимают ванну. А еще из цедры фрукта можно сделать отличный соус для блюд из морепродуктов. Да и просто сервировать внутрь шкурки закуску, вытащив мякоть ложкой. Ванна с юдзу. Одна из японских традиций. Клетки кожуры юдзу обладают противовоспалительными свойствами. Активно борются с появлением окна и различными воспалениями. В Азии популярны целые линейки косметических средств с экстрактом йодзу — от ночных масок до масел для волос. С первым потеплением Кайта принялся убирать сад, подметать прошлогоднюю листву, обрезать ветки и чистить камень. Несмотря на то, что он большую часть манипуляций делал с помощью артефактов, я не могла стоять в стороне и помогала пожилому уборщику, чем могла.